Глава 34. Рисунок Августы. «Заброшенный керамзитный карьер», — доложил полковнику Гущину старшей опергруппы из Серпухова. «Не наш знаменитый заборья с палеонтологическими отложениями, где много лет назад академик Владимир Кантемиров нашел целый пласт окаменелостей исторической флоры. Совершенно случайно во время прогулки по окрестностям своей дачи. Разные листья, папоротники и хвощи». Мы в школе это на урок в проходили. А здесь просто обычный промышленный карьер, очень глубокий, как видите. Водолаз наш уже работает. Гущин, Клавдий Мамонтов и Макар вместе с сотрудниками Серпуховской полиции стояли наверху крутого обрыва с отвесными стенами. У подножия плескалась прозрачная сине-зеленая вода круглого рукотворного карьера. У берега на большой глубине виднелись смутные очертания затопленной черной машины. По песчаной отмели противоположного берега ползли трактор и кран. Водолаз, сотрудник Серпуховской полиции, знакомый с дайвингом, в маске и ластах шумно бултыхался, нырял к затопленной машине. «Кто автомобиль обнаружил?» — осведомился полковник Гущин. «Дети», — ответил оперативник, просветивший их о достопримечательностях родных пенатов, и новые неизвестные ранее грани интересов академика Кантемирова. Сельские с утра пораньше отправились на карьер купаться. Заметили с обрыва, испугались, думали, кто-то из пьяных туристов на тачке вниз сорвался. Водолаз нырнул, махнул рукой и поплыл брасом к узкой полоске песка у подножия обрыва. — Как сие место зовется? — спросил Клавдий Мамонтов-Опера. Всего полчаса назад они мчались из Чехова на карьер обратно в Серпуховский район. На шоссе их встретила машина ГИБДД, и они следовали за ней в нужном направлении к карьеру, уже не сверяясь с навигатором по заросшей травой старой дороги, которой мало кто пользовался. Березники, ответил старший группы и окликнул водолаза, выбиравшегося на мелководье под самым обрывом. «Ну что там, Дим, зацепим тросом!» «Машина Тойота Лэнд Крузер на бок завалилась в яме. Глубоко, очень, бездна!» Жизнерадостно возвестил водолаз Дима, окончательно выходя на сушу. Под мышкой у него было что-то зажато. С противоположного берега ее на тросе выволчь трактором не получится. Она в донных слоях на боку в яме застряла. Внутри тел мертвых нет, пусто. Это я из салона вытащил. Он словно пиратским флагом помахал мокрой черной тканью. «Женская накидка. Есть еще женские вещи. Надо за ними нырять дополнительно». Отсюда скручим машину краном тоже не поднять. Никаких тросов не хватит, уныло констатировал полковник Гущин. Затопили тачку умело, с концами. Я думаю, потому что именно на ней тело контемировой привезли на берег Оки. Труп ведь тоже сбросили из машины, стоявшей над обрывом, правда, не таким высоким, как здесь. Завели мотору Тойоты и столкнули вниз. Раз труп искры перевозили на Тойоте. Убийца за ее рулем сидел. Он не хотел рисковать, чтобы мы нашли его биообразцы. Спихнул тачку в воду. Расстроенный, неудачей, полковник Гущина накликнул водолаза и попросил его сплавать еще раз к яме, понырять, попытаться достать вещи. Оперативники нашли в багажнике патрульной машины самую обычную хозяйственную сумку и сбросили ее вниз водолазу собирать найденное. И он вновь отправился на глубину, надев маску. Клавдий Мамонтов изучал в телефоне карту местности. березняки находились в двух километрах от дачи, снятой Левой Кантемировым. Факт есть факт. До академической дачи в Воеводина навигатор показывал 6 километров. Мамонтов спросил у местного оперативника, а сколько от карьера до локации на берегу Оки, где обнаружили труп. Опер прикинул и ответил. «Километров шесть, но это если по прямой. По бездорожью лесом не проехать, обычной дорогой километров десять». Мамонтов мысленно начертил себе треугольник. Получалось, что искра контимирова отправившись в Москву, именовав автозаправку, действительно свернула на шоссе, в сторону съемной дачи своего сына. Или же ей кто-то назначил встречу, где-то в пределах треугольника. «Березняки». Мамонтов точно помнил. Он уже слышал раньше название местности. Но когда? В связи с чем? Он внимательно рассматривал карту в мобильном. Заброшенный карьер на отшибе. Да они и сами в этом убедились, проехав по старому проселку, где не водилось ни деревень, ни дач, а лишь пустые керамзитовые ямы, отвалы да небольшие карьеры, заполненные водой. Вокруг раскинулись подмосковные леса. Макар с любопытством и восторгом озирал окрестности. Круча, обрыв, прозрачная вода круглого карьера, высокая насыпь, синее небо, солнце — тени представляли собой фантастические декорации. — Федор Матвеевич, давайте я тоже понырею, предложил он. — Я и без маски могу. — Ну, помоги здешним, ихтиандрам, — согласился полковник Гущин устала. Он как-то весь сник, услышав, что машину Кантимировой невозможно поднять с глубины даже краном. Только вот заходи с того берега, там безопасно. С обрыва я тебе нырять запрещаю. Достаточно прошлого раза, по спасению утопающего. Я как увидел вчера, откуда вы с Клавдием сиганули, меня чуть инфаркт не хватил, признался он. Макара на патрульной машине повезли по берегу на ту сторону карьера. И вот он уже раздевался догола не смущаясь полицейских. Помахал им рукой, зашел в воду и поплыл к месту, где работал водолаз. Клавдий Мамонтов со своей раненной рукой на перевязи нырять за вещами Кантемировой не мог. Он не отрывался от карты местности. Березники. Я здесь не бывал никогда, но точно про березники слышал. Причем совсем недавно. Он двигал курсором по карте, то укрупняя картинку, то уменьшая. Вокруг карьера сплошное зеленое поле. Курсор сместился. На карте появились строения. Клавдий Мамонтов присмотрелся у шоссе, где их встретила на повороте машины ГИБДД. «Что это здесь у вас? Промышленное предприятие?» — спросил он одного из полицейских. «Склады. ТОО Иринюм», — ответил тот. «Лесообрабатывающего холдинга?» — быстро уточнил Мамонтов. — Глава компании Щеглов? — Нет, склады и поставщика товаров в сети — все для ремонта, — ответил оперативник. — В основном лакокрасочные изделия. У них по всему Подмосковью склады, ближайшие от Березняков в Соловьево, но это уже Чеховский район. Подобные хранилища всегда в малонаселенных местах расположены. Они потенциально пожароопасны. — Слушайте, а мы ведь склады Рениума в Березняках. — по запросу соседей из Чехова всего несколько дней назад проверяли. «Они Соловьева, мы Березняки», — заметил старший опергруппы. «Мы сначала, как запрос пришел, решили по экономическому блоку что-то. Оказалось, насчет их менеджера по логистике. Проверить время его местонахождения на работе. Фамилия его... Кирилл Голькин», — сказал Клавдий Мамонтов. Он вспомнил. Сын Гулькина и примчавшийся чрезвычайно быстро по звонку полиции вечером в Сарафаново в день убийства матери. Клавдий тогда еще крайне удивился такой скорости. А Гулькин объяснил Гущину, мол, инспектировал склады компании, в которой работал, в Березниках и Соловьева. «Федор Матвеевич, пока Макар ныряет, я с вашим коллегой прокачусь на склад». Клавдий Мамонтов заторопился. «Узнаю, когда там еще видели Гулькина». Может, и сегодня на рабочем месте?» Полковник Гущен кивнул. Услышав неожиданную новость, он насторожился. Спросил оперативника. «Результаты прошлой проверки до меня пока не дошли. Почему?» «Там было все нормально. На складе подтвердили, Гулькин приезжал тогда с утра в березняки. Опер Тугадум никак не мог взять в толк, чего от него хотят. И потом его же самого потерпевшим признали по делу об убийстве матери». На патрульной машине Клавдий Мамонтов вместе с двумя полицейскими доехал до склада Ириниума. Забор на территории отсутствовал. На пустыре у леса в километре от шоссе фирма Ириниум построила несколько больших ангаров. Жизнь здесь словно замерла. Ни машин, ни погрузчиков, ни фур с товаром. Лишь у входа в первый ангар их встретил охранник. Они зашли на склад. Он был почти пуст. Много свободной площади, голые стеллажи. Однако в центре помещения громоздились контейнеры и картонные коробки с товаром. Клавдий Мамонтов смотрел на картонные коробки с лейблами фирм. Рисунок августы Тот, где она штрихами изобразила куб. Он не придал этому рисунку никакого значения. Переключился на ее изображение горы со снеговой вершиной. Куб. «Картонная коробка с лаками, красками, растворителями. Кирилл Гулькин. Еще один сын убитой матери. Как и Кантемиров, как и Сурков». «У вас никакой движущей не наблюдается», — обратился Клавдий Мамонтов к охраннику, единственному человеку в пустом здании. «Фирма банкротится», — ответил хмуро охранник. «Ваш менеджер по логистике, Кирилл Гулькин». Когда он к вам приезжал на склад? — На днях ваши из полиции уже интересовались им. Вчера он приезжал. — Во сколько? — В девять утра. Как раз фура пришла, разгружалась. Одна из последних по контрактам аннулированным. Охранник кивнул на картонные коробки в центре ангара. — Все наши поступления за две недели. — Сколько он пробыл на складе? — продолжал задавать вопросы Клавдии Мамонтов. — Проверил документы накладные на товары и утек. Где-то полчаса всего был. — А куда он уехал, не сказал? — В Соловьева, там ведь ваш ближайший склад. — В Соловьёво у него уже все закрыто. Склады схлопнулись. Ликвидацию проводят через торговые точки, — равнодушно ответил охранник. — Я не знаю, куда он уехал, он мне не докладывал.